тем с ним самим, потому что у внуков хорошее окружение, а у него, видимо, имеются какие-то препятствия, которые не дают возможности реализовать его желания в таком духе и в то время, когда он хотел бы. Время хороший советчик, как говорят русские люди, утро вечере мудренее. Это мудро сказано. Давайте мы обождём утро, тем более, что мы прилетели в конце дня, и я выступаю уже вечером. И может быть, пройдёт ни одно утро, пока мы хорошенько выясним это. Но мы не будем сидеть сложа руки и ожидать рассвета, ожидать, когда будет склоняться стрелка международных отношений. Но и со своей стороны будем делать всё, чтобы стрелка барометра шла не на бурю и даже не на переменно, а показывала бы на ясно. Во время пребывания в Соединённых Штатах Америки Хрущёв выступил и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он внёс предложение о всеобщем и полном разоружении. Больше, чем кто-нибудь другой, Хрущёв знал, как далеки мы были в то время от такой радушной перспективы, и вместе с тем первое слово было сказано. Хрущёв призывал к решительному шагу, высвечивая цель, предвидя тяжесть пути к ней. подчёркивая, что советская страна готова со всей возможной активностью начать работу по переустройству мировых взаимоотношений от разобщённости к единству, от распрей к дружбе, от несправедливости к честности и доверию. За несколько дней до этого выступления у Никиты Сергеевича был не протокольный разговор с Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде, летней резиденции президента. Вспоминали вторую мировую войну, знаменитые сражения. Вдруг Эйзенхауэр спросил Хрущёва таким образом: "Советское правительство регулирует выделение средств на военные программы. А как вы, господин президент, поинтересовался в свою очередь, Никит Сергеевич?" Эйзенхауэр развёл руками, прихлопнул по коленке: "Прибегают ко мне наши военные, расписывают какие у русских потрясающие военные достижения и тут же требуют деньги. Не можем мы отстать от советов?" Гости и хозяин рассмеялись, Никит Сергеевич часто пересказывал этот эпизод. Виднин из преста заговорила Эйзенхауэр с Хрущёвым о том, кто взвинчивает гонку вооружений. В конце своей президентской карьеры он предупредил нацию о неподдающемся контролю влиянии военно-промышленного комплекса США. Этот комплекс может стать самодействующей политической силой, способной втянуть Америку в страшные авантюры. Наша страна демонстрировала свое миролюбие конкретными действиями. На январской сессии Верховного Совета СССР 1960 года Никита Сергеевич Хрущев так охарактеризовал динамику развития советских вооруженных сил за несколько десятилетий: в 1927 году они насчитывают 586 тысяч человек, в 1937 году — один миллион четыреста тридцать три тысячи. В 1941-м 4 миллиона 207 тысяч, в 1945-м 11 миллионов 365 тысяч, в 1948-м 2 миллиона 874 тысячи, в 1955-м 5 миллионов 763 тысячи, в 1955-м-1958-м годах. 3 миллиона 623 тысячи. От имени советского правительства на этой сессии он внес предложение провести очередное сокращение советских войск еще на миллион двести тысяч человек. Наши вооруженные силы составят 2 миллиона 423 тысячи солдат и офицеров, это меньше того уровня, который обусловливали западные державы. Верховный Совет СССР принял это предложение. Известие публикует Дружеский шарж. Перед строем солдат Хрущёв звучит команда: "Каждый третий выходи". На этой же сессии было принято обращение Верховного Совета СССР к парламентам и правительствам всех государств о мире на основе советской внешней и внутренней политики. Кажется, на земном шаре становилось спокойней. Время ткёт полотно человеческого бытия как бы произвольно. И нечасто мы задумываемся над тем, что жизнь и действия каждого человека частичка исторического процесса. В старой книге, которую я взялся перечитать, выбыл выцветший листок.